На улице. Не удивляйтесь, миллионера можно встретить на улице, если выбрать ее правильно. Например, рассмотреть жилые комплексы класса люкс, где у состоятельных людей квартиры. В любом, даже самом роскошном комплексе есть небольшое по площади жилье. Можно попробовать сдать свое жилье в другом районе, доплатить и поселиться в даже маленькой квартирке, но в элитном доме. И уже живя там, постепенно пропитываться духом богатого района дышать одним воздухом с состоятельными людьми, ходить с ними в один магазин и фитнес-клуб, выгуливать собаку на одной площадке. А когда вас спросят, где вы живете, вы, не кривя душой, можете назвать адрес престижного комплекса. Если вас смущает отсутствие машины, в то время как все остальные жильцы дома паркуют свои авто на подземных стоянках, говорите, что рулить не любите. Это не ваше, что вы предпочитаете такси. И на встрече с нужными людьми действительно можно ездить на такси. А в обычные дни никто не отменял ближайшее метро.